Глава 5. Соня прихлёбывала переданный лекарем напиток и с интересом наблюдала за сменой чувств, в одно мгновение пронёсшихся по лицу палочки и выручалочки, от лёгкого недоумения к возмущению и ярости. О, когда ему-то разобрало? Сейчас закипит или прибьёт незваную конкурентку взглядом? Настоялый его светлости повернулся в сторону невестки, как там мгновенно приняла покорный вид. Мол, как скажете, вы здесь хозяин. Хм, она ещё и актриса. Судя по всему, игра на публику её любимое времяпровождение. Репетирует не отходя от кассы. То бишь, от повседневной рутины. Когда надо кого-то отправить к парадному входу, передать кучеру, чтобы правил назад в конюшне. Неуверенно пробормотала интриганка. И передать на кухню, пусть приготовит ещё торога для её светности. Могу я узнать, что случилось? Миледи не здорова. Арман, который одновременно ещё Гаттье, Эмирай Эгерцк дал мос, оторвал наконец взор от жены и сосредоточился на любовнице. Леди Адель. Хорошо, что напомнили. Надо срочно выяснить, кто принёс ягоды фликсы. Сначала на кухню, а потом на мой стол. Но кучер, пусть распоряжение передаст кто-нибудь другой, слуг полно. А вы отправляйтесь на кухню и найдите мне этого идиота. или предателя. Леди слегка сбледнула с лица, но попыталась удержать хорошую мину. Всевидящий. Так это была Фликса, а миледи ещё как нарочно ягоду за ягодой. Какой ужас! Конечно, ваша светлость, я немедленно этим займусь. Думаю, надо искать среди женской прислуги. Вы ведь понимаете, что лишь та, которая хотела бы избежать Нежелательных последствий преступной связи могла решиться на подобное, и где только она её нашла. Это вы правильно заметили. Не одержалась Софья. Надо найти, кому это выгодно. И кому это может быть выгодно, кроме леди или служанки, которая наставляет супруга рога? Едко парировала ключница. Замужней женщине совершенно незачем так подставляться. Её беременность ни у кого не вызовет вопросов. Никто и не подумает удивиться, когда узнает, что чья-то жена понесла. К чему ей рисковать здоровьем и расположением супруга, принимая фликсу? А вот к примеру, леди, которая состоит в тайной связи с женатым любовником, особенно если она не замужем и не сможет называть имя виновника своего состояния. Тогда ей регулярно требуется такая ягода. И если прямо сейчас, пока это особо не успела спрятать улики, осмотреть покои незамужних или вдов в обитательниц замка, то уже совсем скоро можно найти неплохой запас природного снадобья. Запас, прервал молчание Герцик. Зачем столько? Ваша светлость Не бегать же несчастной женщине на базар или где тут продают фрукты, в лавку зеленщика, каждый раз, когда и срочно понадобится предотвратить последствия. Разумеется, она заранее позаботилась, чтобы у неё всегда было достаточное количество ягоды. Не пожалейте времени, возьмите пару расторопных слуг. Леди Адель и все вместе пройдите по спальням. А чтобы не переполошить прислугу, мол, его светлость нам не доверяет, обыску устроил. Начните со спальни вашей невестки. Зачем? Неужели вы думаете, что леди могла Боже упаси. Как я могу голословно кого-то обвинять? Но начав со спальни леди, вы покажете, что перед законом все равны. Это произведёт хорошее впечатление и вызовет у прислуги доверие. Адель А ведь это хорошая идея. Думаю, так мы и поступим. Герхард, вы закончили? И снова бровь домиком. Всё-таки как он это делает? Надо попробовать перед зеркалом. Додумать не успела. У вдовушки прорезался голос. Милорд Если бы можно было убивать одним взмахом ресниц, Соня уже давно была бы на том свете. Теперь уже окончательно. Столько ненависти плескалось в глазах невестки Армана. В замке действительно есть фликса для служанок. Ну, вы понимаете. Молодая прислуга часто неосторожна, и чтобы в один отнють не прекрасный момент не остаться без горничной или прачки, я держу ягоды про запас. И снова ненавидящий взгляд в сторону герцогини. Ума не приложу, как об этом стало известно кому-то третьему. В меню завтрака значились плоды лайна, и некто, кто знал, что у меня хранится фликса, просто поменял содержимое плошки. Мне бы такое и в голову не пришло. Да, ваша светлость, я закончил. Ожилгер Ханс. Теперь миледи нужен покой и хороший сон. А ещё полноценное питание. Слышали, леди Одель? Распорядитесь на кухне, чтобы для моей жены готовили отдельные блюда. Зачем отдельные? Облегчать, вероятно, отравительнице работу, она не собиралась. Меня вполне устроят те блюда, которые любит мой супруг. Передайте на кухню пусть готовят их в двойном количестве и подают на одном блюде. Ми лорд, пока мне нельзя вставать, вы же согласите завтракать, обедать и ужинать здесь. Она обвела вокруг себя рукой: со мной. Думаю, ваши подданные поймут всё-таки и хлоп-хлоп ресничками. У нас медовый месяц. Не возражаю. Супруг весьма заинтересованно посмотрел на молодую жену, и это не ускользнуло от внимания леди Адель. Разумеется, она не могла промолчать. "Но, милорд, так не принято. И зачем одно блюдо на двоих? В вашем замке посуды хватит даже для большого приёма". "Да, Сона, объясни, зачем нам есть из одного блюда?" Врать и на ходу сочинять небылицы Софья никогда не умела. Но если она хочет выжить, ей придётся научить, причём очень быстро, буквально прямо сейчас. Я читала, что давным-давно существовал древний обычай. После свадьбы целый месяц молодые муж и жена должны есть одно кушание на двоих и из одной посуды. Так они становятся ближе, лучше друг друга понимают, учатся доверять и доказывают, что не желают супругу зла. Мне кажется, это прекрасный обычай, и он очень нам поможет, тем более что мы уже разделили на двоих бинтарку. Выпалила и поймала удивлённый весёлый взгляд супруга. Я не против, отреагировал Герциг и переключился на невестку. Леди Адель, распорядитесь насчёт обеда. Всё, как я люблю, только в двойном количестве и в одной посуде на двоих. Миледи, жене Не будем вас утомлять. Отдыхайте. После чего он предложил руку невестке и повёл её вон из покоев. Миледи, услышала Софья и в досаде прикусила губу. Сейчас эта кукушка всё ей испортит. Ваша супруга не здорова, вам не стоит прислушиваться к бреду больного. Вы же не думаете, что это я приказала накормить вашу супругу фликсай? Я обожаю детей и с нетерпением жду, когда в замке появятся малыши, ваши милорд наследники. Ах ты гадюка. Соня вытянула шею, стараясь не упустить ни слова. Как же хорошо, что все предыдущие комнаты в этих покоях идут друг за другом. Замечательно, что их целых 3. Пока Герцик с ночной кукушкой топают до выхода, она имеет возможность подслушать, о чём они говорят. "Леди, я не передумаю. Мне нравится этот обычай", оборвал Любовнице Герцик и добавил: "Все запасы фликса, какие у вас есть, сегодня же передайте моему секретарю. Он будет предупреждён." Прямо сейчас отправьте распоряжение для слуг. Речь о горничных и всех, кто работает на кухне и обслуживает господский стол. Через час собраться в одном месте. Скажем, в холле хозяйственного крыла замка. И Адель, нам надо поговорить. Захлопнувшаяся дверь отрезала звуки, и Соня откинулась на подушке. Надо продержаться всего 2 недели. А потом герцог отправит её в другой замок или поместье. У Гадюки будет меньше возможностей устранить законную супругу, но чтобы выжить, ей, Соне, остро необходима информация. Алида. Да, миледи, отозвалась служанка. В замке есть библиотека. Конечно. Мне нужны книги. Сейчас. принести вам женские романы миледи нет книги по истории и географии мира страны и герцогства свод законов страны и герцогства учебник по этикету соня задумалась и всё, что найдёшь по вопросам брака, прав и обязанностей супругов звуки тотального обыска, который устроил в замке его светлость, до спальни сони не долетали Зато в покое герцогини вместе с Алидой регулярно долетали последние новости. Девушка врывалась, едва не подпрыгивая от эмоций, и пулемётной очередью вываливала краткое содержание последних событий. Иногда некраткое, а вполне себе развёрнутое. Хоть Софья и журила горничную за болтливость и неуёмное любопытство, но слушала с интересом и мотала, как говорится, на ус. Ей тут ещё 2 недели жить. Надо же знать, с чем можешь столкнуться. Ой, миледи, вы не поверите. У Лиры Бриджэт в её комнате обнаружился лир Тамаза. Пака говорит, девушка понизила голос. Его так и вывели из комнаты в одной простыне. И добавила, наткнувшись на вопросительный взгляд Софьи. Ну, старший над мужской прислугой. такой симпатичный моложавый Алира Бриджет, та, что следит за столовой посудой и серебром, десятый год вдовеет. Кто бы мог подумать, что они? Служанка хихикнула. Его светлость тоже не ожидал. Говорят, он так посмотрел на Лира, что тот готов был сквозь пол провалиться. И что же ми лорд? Выгнал их из замка, оштрафовал, накричал? Нет. Он приказал позвать жрица. Через полчаса Бриджит и Тамаза станут супругами. Получается, он их ещё и поощрил? Да уж не знаю, наградил или наказал, снова хихикнула Алида. Лира Бриджит, она старше Лира Тамаза лет на 15, и у неё трое детей. Да и Лир Тамаза, у него же невеста есть, то есть была. Лира Агнес. тарае кухарка. Пака сказал, она убежала в свою комнату и плачет. В общем, миледи, не думаю, что Тамаза и Агнес приняли приказ его светлости с радостью. А Бриджет? Да, она может быть довольна. Такого мужа отхватила. Так отказались бы, фыркнула Соня. Несилком же их ведут под венец, то есть на обрячный обряд. Что вы как можно? Глаза Алиды приняли форму и размеры небольшого блюдца. Его светлость приказал: "Кто же посмеет ослушаться? Подумать только, какие здесь кипят страсти. Значит, перешедший ей по наследству супруг оказался рьяным поборником нравственности. Ну-ну. А как же тогда леди Адель? Или ему можно? Алида, ты не принесла ничего по семейному делу?" Напомнила она служанке: "Книгу или книги, где говорится о правах и обязанностях супругов. Сделай милость, оставь сплетни, сходи в библиотеку ещё раз и нормально объясни библиотекарю, что именно мне нужно. Книги вроде этой?" Она ткнула пальцем в надпись на титульном листе: "Как угодить супругу. Пособие для молодых жён". "Мне не требуется". "Но, миледи," Я же не умею читать, расстроилась служанка. Что Лер Игнас дал, то и принесла. А вы напишите ему записку, тогда он уже не перепутает. И то верно. Соня дождалась, когда горничная принесёт печьи принадлежности, взяла карандаш и принялась сочинять записку. Иномирные символы выводились не особенно ловко, но что радовало, она владела и письмом, и чтением. каким-то образом знала, какому звуку какая буква соответствует. Хоть за это спасибо. Страшно подумать, что было бы, если бы она оказалась совершенно неграмотной. Отнеси только быстро и никуда не сворачивай. Одна нога здесь, другая там. Но миледи, глаза Алиды налились слезами. Я не смогу так. Библиотека слишком далеко, мне не хватит длины ног. Ну вот же, ляпнула машинально, а девочка поняла буквально. Надо следить за речью. Кто знает, как у них тут относятся к эномирцам в общем и переселению душ в частности. Выжить после падения, а потом попасть в костёр инквизиции будет крайне обидно и больно. Я не хотела, чтобы ты разорвалась надвое. Просто поторопись. Вот и всё. Девушка присела в книксыне и унеслась, а Софья вернулась к изучению географии герцогства. Продираясь через местные названия и термины, она так увлеклась, что не заметила, как пролетело больше часа. Алида вернулась вся в мыле, словно весь этот час бегала по замку из конца в конец и вернулась не с пустыми руками. Кроме тоненькой книжецы, горничная заодно прихватила и свежие новости с полей. Миледи, у Лиритонии под матрацом нашли 10 локтей оложского полотна. А оложское полотно самое тонкое и дорогое. Вот вам и честная белошвейка. И что сделал Герцик? Тоже приказал выдать её замуж. Кого? Алирутонию. Ой, ну вы скажете. Она замужем за Лиром Гарацио, первым помощником Конюшева. Бразильский сериал 123 серия. Заметила Соня про себя. Его светлость оставил факт кражи полотна без внимания, произнесла вслух. Нет, конечно. Он приказал перемерить и пересчитать все ткани, кружева, катушки ниток, в общем, всё, что выдавалось Лире для пошива тонкого белья. И если выявится недостача, а она, миледи, обязательно выявится. Толире придётся всё вернуть, а потом потом его светлость придумает им наказание. Им? Да, ведь его светлость отправил проверку и к Гарацио. Служанка снова оглянулась на дверь и шёпотом добавила. У Лира Тамаза в комнате нашли книгу расходов, вторую. Представляете, миледи? И сведения в ней отличаются от первой. Поэтому ми лорд решил проверять всех. Ну раз одни не стеснялись красть, то кто мешал и другим делать то же самое? О, двойная бухгалтерия, круговая порука и прочие прелести теневого бизнеса. Слышала о таком. Правда, не думала, что этим в Средние века баловались. А ещё Алида снова оглянулась на дверь. Говорят, что его светлость очень зол на леди Адель. Почему? Какая хорошая новость. Потому что это её обязанность следить за слугами. Ведь милорд дал леди полномочия хозяйки и во всём ей доверял. А она, получается, пренебрегла обязанностями и или распустила слуг, или вступила с ними в сговор. На кухне делают ставки, чем для леди Адель всё закончится. И Алида многозначительно покивала головой. Похоже, у кого-то день не задался. И это означает, что у вдовушки будет меньше времени на пакости и козни. И кто на что спорит? Почти вся женская прислуга считает, что леди придётся возвращаться в поместье покойного супруга, а вот мужчины, да говори уже. Соня поощрила замявшуюся девушку. Мужчина уверен, что его светлость пошумит, пошумит. и простит леди. Они, ну, вы понимаете. О, простите. Потупилась горничная. Пака говорит, что как бы мужчина ни рассердился днём, ночь всё сгладит и исправит. Действительно, Рана обрадовалась. Арман взрослый, и здоровый мужчина. Он не захочет проводить ночь в одиночестве. жена ему в этом не помощник она сама категорически против совместного сна да и ми lord к супруге романтическими чувствами не пылает зачем утруждаться искать кого-то привыкать к новому телу да ещё ж надо сделать так чтобы соблюсти внешние приличия нет позиция адэль гораздо прочнее чем её собственная соня отложила книгу рассеянно взглянула на алиду хм А ведь у неё буквально под носом находится прекрасный источник информации. Ни в одном учебнике не почерпнуть столько полезного, как из рассказов горничных и лакеев. Герцик с рождения окружён слугами и относится к ним как к мебели, то есть не замечает, если они ему в данный момент без надобности. А те намного живее и любопытнее, чем обычные стулья да диваны. Конечно, не всему, что они говорят, можно верить, что-то домыслили, что-то не так расслышали, но в её случае нельзя пренебрегать ни одним источником информации. Алида, ты давно работаешь в замке? 5 лет. Как мамка меня привела в 15, так я тут и живу. Сначала на посылках у горничных была а теперь вот выросла научилась делать несложные причёски ухаживать за гардеробом леди помогать одеваться и вообще уже год как меня перевели в герцкские покои сначала я у леди Адель была но не смогла ей угодить и меня в прачечную сослали а как вы приехали то леди Адель велела меня к вам представить Вы же не хотите меня прогнать, миледи? Я очень стараюсь. А что много болтаю, так я прикушу язык, обещаю. Только не отказывайтесь от меня. Я вижу, что ты стараешься, улыбнулась Соня. «И если будешь исполнительна и предана, то я тебя не отошлю. Всё, что хотите, миледи. Что я хочу? Расскажи мне, что ты знаешь о леди Адель. а также а семье лорда и моей собственной семье. Почему его светлость взял меня в жёны? Я же графиня, а герцоги, если не ошибаюсь, в супруги выбирают ровню, герцогинь, маркиз. Из-за падения я потеряла память и чувствую себя очень неуютно. Поможешь мне всё вспомнить? Миледи, девушка прижала к груди руки. Влепёшку расшибусь всё, что знаю сама, что слышала своими ушами и даже то, что при мне говорили другие слуги, всё расскажу.